Глава пятьдесят первая «Лизка! Лизыч!» — завопила я, распознав в девушке на лошади свою родненькую племяшку. Попискивая от восторга, кинулась к ней. Но тут случилась странная штука. Смурфеточка, как обычно сидевшая на моем плече и строившая глазки всем встречным мужчинам, вдруг расправила крылья, распушила голубую шортку и взлетела в воздух. Стрелой помчалась к воротам и принялась носиться возле них, словно маленький истребитель, атакуя дымные петли. Врезалась в них яростным тараном, и в том месте, где она проносилась, дым собирался в грязно-серые шарики, размером с теннисный мяч. Шарики некоторое время висели в воздухе, потом со смачным звуком шлепались на землю и с шипением в нее впитывались. Я, открыв рот, наблюдала за красавицей. Даже про Лиску забыла на некоторое время, так меня поразило происходящее. А смурфеточка полетала-полетала, пошибала дым, так что ворота практически очистились, и вернулась ко мне, плюхнулась обратно на плечо и замерла тяжело дыша. «Смурфеточка, девочка моя, ты как это сделала?» и Я попыталась снять свою красотку с плеча, но она легонько укусила меня за палец, словно показывая, что не стоит ее сейчас трогать. «Давай мне!» Даниланис до этого оторопела глазевшей на произошедшее, протянул мыши руку, и та без разговоров перебралась к нему на плечо. Вцепилась в ректорскую рубашку, прижалась к крепкой шее и глазки прикрыла, довольная как никогда. Вот ведь любительница красивых демонов! «Марина! Марина, это ты!» Вернул меня к действительности голос Лизы Марина! На меня налетел золотоволосый вихрь. Закружил, завертел, и через пять секунд мы с Лизкой визжали, обнимались, охали и ахали, трясли друг друга и не могли поверить, что мы и правда обе здесь, в этом другом мире. Лили слезы, шмыгали нас сами и причитали на тему: Разве так бывает? Ты давно сюда попала? Спросила я позже, когда мы с Лизкой обнявшись сидели в моей комнате. Нас оставили одних, хотя ее красавец мужчина согласился на это с дикой неохотой. Да и ректор все порывался присутствовать при нашем разговоре, словно боялся, что без его присмотра мы с племянницей договоримся до чего-то, что ему не понравится. Пришлось мне порычать на демона, Ализе нежно поворковать со своим парнем, и все уладилось. Нас оставили одних наслаждаться обществом друг друга. Я попала на Хэллоуин день в день, отвозила твой подарок Ярославе и попала. Лиска всхлипнула и еще крепче меня стиснула. А ты? Я? Здесь мне пришлось напрячься в подсчетах. Наверное, недель через пять или шесть после Хэллоуина. Точнее не скажу, я часть времени без сознания провела» так что это у Диманьюги спросить надо. А кто у нас Диманюга? Не тот ли красавчик-брюнет, что не сводил с тебя глаз в ворот? Хихикнула племянница и сурово потребовала. Выкладывай все на чистоту. До самого вечера мы рассказывали друг другу свои истории. Изумлялись, восторгались, ахали, местами по нескольку раз недоверчиво переспрашивали одно и то же. И все же поражались произошедшему с нами. «Это что, ты теперь дракон? И замужем за драконьим принцем?» Восхитилась я, когда племянница закончила рассказ о своих приключениях и своей сказочной любви. Вот такая здоровая летающая этажерка с чешуей и хвостом? Ага, дракон и замужем за драконом. И не этажерка, а редкостной красоты красной драконица. Предел мечтаний большинства мужчин своего и сопредельных королевств. Захихикала племянница. «А ты, Марин, кто такая?» Лиза с любопытством глянула на торчащие из моей прически острые кончики рогов. «Демонесса? Демоница?» Я криво улыбнулась. «Типа того. Сказали, что у меня есть демоническая кровь, которая вдруг начала проявляться. Только откуда ей взяться, а, Лизка? У меня нормальные были родители. Ладно, ты». Тебя какая-то волшебная сила из человека в дракона превратила. Но я-то как и стала. Конечно, я была в настоящем шоке, когда увидела среди родственников Демонюги известных личностей из нашего мира. Но как сама такой же оказалась? В этом месте мне пришлось рассказать Лизе, как при знакомстве с кланом Даниланисов повстречала парочку известнейших политиков из нашего мира, а заодно величайшего спортсмена прошлых лет и популярную современную актрису. Так вот, я Станисласа про них расспрашивала. «Эти персоны-полукровки или чистопородные демоны, которым просто нравится жить в нашем мире?» Продолжила я свои размышления. И если хорошо подумать, то они и правда обладают не совсем человеческими способностями. Например, феноменальным уровнем физической силы, как у того спортсмена или политической хитрости и изворотливости, или нереальной красоты, какой это актрисы. Но кто из нашей родни мог выделяться какими-то необычными способностями, чтобы предположить, что он или она не совсем человек или совсем не человек? Мы с Лизой долго сидели и перебирали всю нашу родословную, но никто из известных нам предков не вызвал никаких подозрений. Все казались совершенно обычными, среднестатистическими людьми. В общем, каких только версий моего демонизма мы не придумали, каких теорий не выдвинули, вплоть до самых сверхъестественных. В конце концов, наша фантазия иссякла, а ответ найден не был. Единственное правдоподобное объяснение — то, что я приемный ребенок. Уныло подвела я итог нашего мозгового штурма. Лиза не отвечала — Сидела, размышляя и хмуря тонкие брови. Потом покачала головой. Нет, Марин, если бы ты была приемной, информация об этом всплыла бы. Невозможно такое утаить внутри семьи на сто процентов. Что-нибудь да просочилось бы. Тем более у нас в альбоме есть фото, как твою маму забирают из роддома с кульком в руках, с тобой. Так что твоя мама, точно твоя мама, если только ей не подменили тебя в роддоме. Но это больше похоже на индийское кино, а не на реальную жизнь, подытожила Лиза. Мне бы успокоиться после этих слов племянницы, но паника наоборот все больше и больше овладевала мной. После начавших расти рожек до новости, что родная племянница теперь в самом делешный дракон, индийские мелодрамы вообще не кажутся фантастическими. Еще почему-то не шел у меня из головы отчим. Всё казалось, что секрет моего происхождения как-то связан с гнусным Валеркой. В тот вечер мы с Лизой так и не нашли ответ на этот вопрос, но было понятно, что вскоре ответ сам найдет меня. И что-то мне подсказывало, что он мне не понравится.